Мистер Мортимер Лайтвуд и мистер Юджин Рейберн снова сидели вдвоем в темпле. Однако на этот раз мы застали их в вечерней порой не в конторе нашего видного адвоката, а в столь же мрачных апартаментах второго этажа, на черной двери которых, похожей на тюремную, была дощечка с надписью. Частная квартира. Мистер Юджин Рейберн, мистер Мортимер Лайтвуд. Конторы мистера Лайтвуда напротив. Судя по всему, помещение это было снято и обставлено совсем недавно. Белые буквы-дощечки отличались чрезвычайно белизной и чрезвычайно сильным запахом. Свежая лакировка столов и стульев, подобно свежести леди Типпинс, заставляла несколько сомневаться в ее естественности, а ковры и дорожки сразу бросались в глаза чрезмерной четкостью узоров. Друзья сидели по разные стороны от камина и тихонько беседовали. Ну что ж, я чувствую себя более или менее сносно. Надеюсь, наш обойщик тоже ни на что не может пожаловаться. А с чего бы ему жаловаться? Да, разумеется. Ведь он не посвящен в наши финансовые дела и может пребывать в полном спокойствии. Мы ведь ему заплатим? Заплатим? Да неужели? Во всяком случае, я намерен заплатить. А, я тоже намерен. Но у меня столько всяких намерений, что я не намерен ничего делать. Однако твои причуды сильно раздули счет. И он называет мою домовитость причудой. Наша идеальная маленькая кухонька В которой никто никогда не будет стряпать. Друг мой, дорогой мой друг, сколько раз мне приходится повторять, что важна не сама кухня, а ее моральное воздействие. Моральное воздействие? На кого? На тебя? Окажи мне такую любезность. «Пойдем обследуем ту часть наших апартаментов, которую ты столь опрометчиво подвергаешь осмеянию». Юджин разглагольствовал на полном серьезе. С полной серьезностью он поднялся из кресла, взял свечу и провел своего друга в маленькую узкую комнатку, четвертую в их квартире, заботливо оборудованную под кухню. «Прошу полюбоваться. Миниатюрный бочонок для муки, скалка». Ящичек для пряностей, полочка с глиняной посудой, доска для резки мяса, кофейная мельница, кухонный шкафчик с посудой. Mm -hmm. Все эти предметы могут оказать огромное моральное воздействие и пробудить во мне стремление к домовитости. Во мне, а не в тебе, ибо ты человек безнадежный. Откровенно говоря, я уже начинаю чувствовать на себе это воздействие. И я очень хотел бы, чтобы ты, следуя моему примеру, выработал в себе пунктуальность и методичность и, живя в окружении предметов, которые оказывают огромное моральное воздействие на человека, обрел стремление к домовитости. Ну, можно ли так поясничать? Какой же ты чудак!